Маленькая, едва обмещавшая койку, столик и шкаф, вделанный в переборку, каюта была залита электрическим светом. Абезгаус сбросил плащ и фуражку, достал из столика бутылку и прямо из горлышка сделал несколько больших глотков. Потом закрыл дверь на запор, присел у чемодана, попытался открыть. Но медные квадратные замки не подавались. Абезгаус чертухнулся, Вновь взвесил в руке чемодан, покрутил головой и, сев на койку, взялся за бутылку. Не сводя глаз чемодана, он еще отпил вина и так сидя уснул. За иллюминатором мрак начинал синеть, приближался рассвет. «На вахту!» Абезгаус стряхнул головой, собираясь с мыслями, увидел чемодан, баул, вначале смотрел на них, не понимая, как они очутились в каюте, потом все вспомнил, бросился к люминатору. Было раннее утро. Серая вода бухты рябилась от ветра. Покачиваясь, шла по ветру китайская широконосая шаланда с большим грязным парусом. Корпус китобойца передавал ритм работавшей машины. Абезгаус, делав готовку, из бутылки, потер лицо руками и вышел на палубу. Утром постояли жена капитана Алексея Северов, несколько моряков и портовых рабочих. Пуэля нигде не было. А Безгаус вновь подумал о том, что неплохо будет, если ему достанется чемодан инженера. Клементия попрощался с Алексеем, пожил руки морякам. Один из них, капитан порта, сказал... Повременил бы Георгий Георгиевич с выходом в море. Тайфун надвигается. Тамара скинула на мужа большие глаза. В них была тревога. Она положила руку на плечо мужа. «Георгий, полно, полно, дорогая!» Засмеялся Климентьев и, обняв жену, поцеловал холодное от осеннего ветра губы. «Мое судно с любым тайфуном справится». «Тревожно на сердце», — тихо сказала Тамара. «Твое сердечко всегда тревожно бьется, как листок на осине», — пошутил Клементьев, и что-то тихо, очень тихо прошептал ей на ухо. Лицо Тамары покрылось румянцем. Она улыбнулась и с нежностью посмотрела на мужа, подняла руку, перекрестила его. «Счастливый путь, да сохранит тебя Бог!» Клементьев бежал на палубу. трап убрали. Капитан поднялся на мостик и отдал команду Ходову. А дать Швартовы. Рабочие на берегу сбросили с кнехта канаты. Они упали в воду, но их быстро выбрали на палубу. Сильнее заработали машины. Под кормой забурлила вода. А Бизгаус переложил штурвал. Геннадий Невельской отошел от стенки и направился к выходу из бухты Золотой Рог. «Счастливого пути!» — крикнула Тамара. На ее глазах стояли слезы. Она всегда тяжело переживала уход мужа в море. «Скорей возвращайся!» Она высоко подняла руку, пристала на носки. Моряки махали вслед судно фуражками. Над китобойцем поднялся белый султан и гудок. За ним второй, третий прокатился над бухтой. Эхом откликнулся в сопках низко Низкосидящая, вытянутая, устремленная вперед судно, резала воду и быстро набирала ход. «Скорее возвращайся!» — уже тихо проговорила Тамара, опуская руку. Она, Северов и моряки проводили взглядом судна, которое скрылось за мысом голдобина Провожал его и Пуэль. Он стоял у входа в китайскую харчевню на углу Алеутской и Верхнепортовой улиц по его лицу блуждала насмешливая улыбка. Он знал, что видит Геннадия Неверскова в последний раз. Когда китобоиц исчез из виду, Пуэль вошел в темную пропахшую дымом и горьковатым соевым маслом харчевню, потребовал вина. Ему подали фарфоровую чашку, мутной, отдающей резким запахом рисовой водки. Он залпом выпил. Выведя судно в открытое море, Георгий Георгиевич, как обычно, сам проложил курс на Гасаки и приказал Абезгаузу. «Так держать!» «Есть так держать!» — сквозь зубы процедил Петер, мотнув головой. Ему не терпелось скорее сдать вахту, запереться в каюте и скрыть чемодан. Штурвальному уже мерещились сотни золотых монет, таких же, какие он видел в руках Пойля. Капитан вышел на мостик, позвал Ходова — «Через полчаса в быстрой команду будем проходить могилу Олега Николаевича». «Спасибо», — Георгий Георгиевич растроганно произнес Боцман, и чтобы скрыть слезы, опустил голову. Клементьев понимал состояние старика и, оставив его одного, ушел в каюту переодеться. Капитан Порта был прав, надвигался штор. Георгий Георгиевич достал из шкафа плащ теплую шапку. Натягивая плащ, он скользнул взглядом по столу, увидел портрет Тамары. «Но чего ты всегда так беспокоишься, дорогая?» — молча разговаривал он с женой. «Трусишка ты, трусишка, а ведь ты можешь быть храброй, очень храброй. Помнишь, как ты сама пришла ко мне сюда, в эту каюту?» Он поставил на место фотокарточку, но рамка скользнула по столу и упала. Китобоя стряхнула бортовой волной. Георгий Георгиевич вышел на мостик, приказал Абезгаузу переложить руль. Теперь Геннадий Невельской резал волны своим стальным острым форштемнем. Клементьев осмотрел море. Горизонт уже был затянут штормовой дымкой. всё громче посвистывал ветер в вантах, небо стало низким, тяжелым. Капитан был спокоен. Он сверился с картой, с приборами и отдал машину команду сбавить ход до самого тихого. На мостике его ждал Ходов. У Фрола Севастьяновича было печально-торжественное лицо. Он отрапортовал, что команда выстроена. Голос у боцмана дрогнул. климентьев увидел, как сильно постарел, сдал Фрол Севастьянович. «Стар стал боцман подумал он, — «пора ему и на отдых. Вернемся во Владивосток, предложу ему у меня жить или у Алексея. Пусть ребятами забавляется». Отходил свое по морю. «Приспустите флаг, Фрокс Севастьянович», — сказал Клементьев, зная, что это будет приятно старому моряку. Ходов ничего не ответил. Он молча спустился по трапу, подошел к мачке и взялся за линей. Флаг, бившийся по ветру, стал медленно сползать с флагштока и еще сильнее заполоскал полотнищем. Все, кто находился на мостике, следили за ним. Но вот флаг остановился — Клементьев громко, твердо сказал. «Моряки китобои, мы проходим место, где в морской пучине похоронен капитан Удача, первый русский китобой Олег Николаевич Лигов, дело которого мы продолжаем. Будем достойными его наследниками, почтим его светлую память. Аминь». Клементьев, а за ним все сняли головные уборы. Ветер перебирал редкие седые волосы на опущенной голове, ходово, густые черные пряди Мэйла. Гарпунер стоял у пушки и не сводил глаз капитана, ожидая его сигнала. Капитан поднял руку, и Мэйл выстрелил из гарпунной пушки. В ту же секунду гул выстрела слился с грохотом взрыва и скрежетом рвущейся стали. Яркое пламя слепило капитана и тут же померкло. Разорванный надвое Акитогоис моментально затонул. Среди обломков и каких-то вещей, плавающих на волнах, показались две-три головы моряков, но и они скоро скрылись под водой. Стремительно бегущие с волны разметали следы катастрофы. Море стало пустынным. Над волнами пронесся ураганный ветер, и на секунду стало необычно тихо. Но постепенно, где-то вдали, стал нарастать гул. Глава одиннадцатая. «Ха-ха-ха-ха! Значит, виноват шторм!» Вот свидетельство капитана Вальтера Юнга. «Ха-ха-ха-ха!» Дальтон закатывался от смеха, сверкая золотыми зубами. Он рывком поднялся из мягкого кресла, подошел к камину поворошил щипцами пламенеющее поленье. Президент был в шелковом халате. В его домашнем кабинете стояла приятная полутьма. Бросив щипцы, Дальтон вновь залился смехом, подошел к Джилларду, хлопнул его по плечу. «Как, Ульям, можем мы еще делать дела?» О, сободовольно произнес советник. Он стоял у стола в вечернем костюме. Этот вечер Джиллард хотел провести куда более интересно, но письмо капитана Вальтера Юнга, опубликованное в вечерней газете, привело его к президенту. Никогда не мешает приобрести лишний раз благосклонность хозяина. Скажите, Ульям, только правду, сколько стоило вам это правдивое, авторитетное заявление капитана? Как его? Он заглянул в газету, но не мог разобрать мелкий шрифт и поискал на столе очки. Джиллард подсказал. Капитан Юнг? Да, капитана Юнга. Дальтон перестал улыбаться, деловито спросил. Кто он? «Хозяин небольшого судна, ходит по фракту японцев». «Так», — Дальтон задумался, лицо его стало строгим. «Тоном человека, принявшего решение, — сказал Джилардо, этого вас свидетеля и подлеца возьмем к себе, с такими людьми можно работать». «Возможно, он не захочет», — начал советник, но его перебил Дальтон. «Сколько вы ему заплатили за показания очевидца?» «Сто долларов». «Оно может ему обойтись в десять тысяч», — угрожающе произнес Дальтон. «Так ему и скажите. А юн к нам потребуется. Он работает с японцами, будет нашим осведомителем. Японцы нам еще доставят хлопот». «Значит так», — оборвал себя Дальтон, — «подведем некоторый баланс. У русских нет больше китобоев. Едва ли кто из них отважится последовать примеру Лигова или Клементьева. Урок дан неплохой». Дорого нам обошелся, сказал Джилард. пустики махнул рукой Дальтон. Моря русских должны быть нашими, но теперь времена другие, и русские должны быть китов для нас. Как, удивился Джилард, у них же нет ни флота, ни китобоев. Будут, нараспев, произнес Дальтон и захохотал. Есть среди русских близкие нам люди, вот они вам и помогут. Пойль уже встретился с ними. Это его третья удача в Европе. Граф Кайзерлинг, слышали? Нет? Нельзя сказать, чтобы он был совсем русским. Больше немец, но это не важно. Лишь бы русский паспорт.